Глава 4. Грить. Александр Ярославич, прозванный потом Кминевским, родился в Переславле-Залесском в мае 1221 года и был вторым сыном Переславского князя Ярослава Всеволовича и Яростиславом Стиславовны, Таропецкой княжны, дочери княгини Новгородской Галиском Стислава. В 1230 году, когда Новгородская республика призвала князя Ярослава Он пробыл в городе 2 недели и, посадив на княжение сыновей Фёдора Александр, съехал. Через 3 года в возрасте 13 лет Фёдор умер. В непростое время пришлось князю Александру. В ноябре 1232 года римский папа Григорий IX провозгласил крестовый поход против финских язычников и православной Руси. Конфликт закончился победой новгородцев на Умб уже в 1234 году. В 1238 году разрозненные литовские племена объединил князь Миндовг, а через год он уже воевал под Смоленском. В 1237 году монголы вторглись в русские княжества, а в декабре того же года римский папа провозглашает второй поход на финов и Русь. В июне 1238 года датский король Вальдемар II и магистр ордена Герман фон Балк договорились о разделе Прибалтики и войне против Руси. с участием шведов. Датчане, шведы и орден начали готовиться к войне. Князь же Александр, по окончании войны с литовцами за Смоленск, построил в тысяча двести тридцать девятом году ряд укреплений по реке Шилони и женился на дочери Берчислава Полоцкого. Свадьба прошла в Торопце в храме Святого Георгия. На следующий год в новгороде родился первый из князей нареченный Василий. Алексей на ладье купцов добрался до Великого Новгорода. Сошёл на пристань. В руках скромный узелок, в котором краюха хлеба и монеты, вырученные от продажи могольской лошади. В этот старинный город он попал впервые. По меркам времени велик, больше Владимира и других городов: Ярославля, Галиче, Твери, Смоленска, Коломны, не говоря уж о Москве. Соборы величавы, звон над городом плывёт колокольный, многолюдно. А торг городской и вовсе громен. Заезжих и купцов заморских много. От разнообразия товаров глаза разбегаются. Однако Алексей товары не интересовали. Конечно, одежды новые нужна, но денег было мало. Но, как говорится, язык до Киева доведет. Алексей стал узнавать у прохожих, где можно найти князе. Друг шум, народ с мостовой на бревенчатый тротуар отхлынул. По улице несколько воинов ряд скачут, за ними воин в красном корзно, а потом дружинники. Сердцу Алексея ёкнуло. Красный плащ Корзно имел право носить только князь. Князь с дружиной ехали неспешно, Алексей бросился бежать за ними. На тренировках с телохранителями у Неврюя он пробегал километров по 6-7, поэтому бежал легко. Мешали прохожие, едва кавалькада проезжала, люди возвращались на мостовую. Алексей отталкивал Зевак, кому-то наступил на ногу и услышал вслед ругательство. Он опасался отстать. Это для коней ход неспешный, не галоп иль рысь, а человеку ещё постараться надо. Наконец всадники подъехали к Кремлю, неподалёку софийский собор куполами светится. Алексей не успел, князь дружины в Кремль заехали и караульные ворота сразу же прикрыли. Алексей попытался проникнуть, но стражник прикрикнул: "Ты куда, басота?" Мне бы князю. И из чего захотел? Я ж решил обидный, так это к посаднику. Именитые люди города избирали посадника, управляющего городом. Военной стороной из жизни города руководил князь, гражданской посадник. Была еще одна сторона, довольно сильная — церковь, имевшая владычный полк из подготовленных воинов. Но Алексей также знал из истории, что все главные события совершит князь с дружиной. А когда и сополчением вместе, ну, тогда к воеводе стражнику хумльнулся. Младшую дружину нанять хочешь? И именно. Не возьмут. Там воины нужны, а ты и не знаешь, с какого конца меч держать. В это время из ворот вышли два мужика, по одежде дружинники. Алексей решил рискнуть, обратиться к ним. День добрый, мужи славный. Как мне воеводу увидеть? Дружину хочу. Оба внимательно смотрели Алексея. Смерив его взглядом с головы до ног, старший с окладистой бородой, крепкого телосложения, сказал: "Одного желанья мало. У нас в господине великом Новгороде юношей ловких и проворных много, да только и сотни пятер в дружину попадает". Второй дружини, глядя на Алексея задумчиво, молвил: "Что-то мне лицо твоё знакомо. Не думаю, я в Новгороде первый раз". "К сожалению, развёл руками Алексей. У меня память на лиц хорошая. Погоди-ка. Под Коломной с Евпатием Клавратом не ты ли был? Я Ну вот, с облегчением выдохнул дружини. Мы же с тобой вместе ночи на снегу провели, да хан Ордынский нас помиловал. Верно. Мы убиенного боярина на сонях в Рязань свезли. Дружиник повернулся к старшему. Надо брать. У Евпатия плохих воинов не было. Во, ну как дело оборачивается. А что ж ты молчал? А я должен был кулаком грудь себя бить и бахвалец. Дружинники переглянулись. Опытные воины нужны. Новички в дружине были, но должно пройти полгода, а то и год, когда их можно будет пускать в бой. Пойдем посмотрим, на что он способен. Дружинники с Алексеем прошли в Кремль, в дальний его угол, где была воинская изба, нечто вроде казармы. Пред ней на деревянных палках, имитирующих мечи, учились фехтовать молодые воины под приглядом седоволосого десятника. Пока все трое шли по территории Кремля, Алексей пытался вспомнить лицо дружинника. Только тогда все были в крови, шлемах, да и вечерел уже. Нет, не припомнил. Но главный дружинник его вспомнил. Старший, который привел его, распорядился: "Петр, возьми палку, проверь его". И показал на Алексея. десятник кивнул. Судя по тому, что десятник подчинился, Алексей понял, что дружиник не рядовой, пожалуй, ниже сотника. Ноки сразу бросили занятия. Когда ещё представится посмотреть учебный бой воинов, образовался широкий круг. Алексей отдал свою саблю, обмотанный поверг ножен трепицей новику и забрал у него же палку, крепкую, отполированную множеством рук до блеска, и сделал пару взмахов разминаясь. Десятник стоял неподвижно, наблюдая за противником, оценивая его. Алексей сделал десяток шагов к центру ристалища, а десятник пошёл по периметру вокруг. Потом вдруг сделал неожиданный бросок к Алексею, но тому удалось уклониться и отбить удар. Чёрт, десятник уже в возрасте отправить, как у молодого, такого напора и скорости Алексей не ожидал. Теперь противники сходились медленно. Каждый понял, что противостоящий боец опытен и насколько мне одолеть. Надо выискивать брешь в обороне. Снова застучали палки, замелькали в руках. Ни один из противников не смог достать ударом тела, все выпады отражались. Еще раз сошлись, и теперь уже ожидал Алексей. Палка в его руках так и летала: удар справа, удар слева, в живот, в голову, но каждый удар был отбит. После последнего выпада Алексей перебросил палку из правой руки в левую, нанёс укол в грудь, но одновременно почувствовал и сам тычок. Десятник скинул свою палку вверх, показывая тем самым, что бой окончен. Ничья. И протянул Алексей руку для пожатия. Пётр, Алексей. Пётр повернулся к дружинникам, с которыми пришёл Алексей. Не зная, как он копьём владеет, но мечом отменно. Видели уже, спасибо. Алексей забрал у Новика свою саблю, и вернул ему палку. Новик глядел на него восхищённо. Дружинники о чём-то говорили. Алексей подошёл. Ну что ж, ты нам подходишь. Надеюсь и копьём владеешь, как мечом. Ануфри, бери его в свою сотню. Как скажешь, воевода. Алексей склонил голову. Это в Москве много лет спустя спину в поклону гнули. Но в Новгороде город свободный. Благодарю за честь. А завись Алексей Терехов, бывший десятник, оно не простым дружинником будешь. Ступай к Петру, он тебя определит. Когда Алексей подошёл к Петру, тот заулыбался: "Взяли, взяли, велел к тебе идти. Сейчас определим". Пётр провёл его в воинскую избу. "Вот твой топчан". Потом подобрали одежду, шлем, щит, меч, копьё, и Алексей стал выглядеть как другие дружинники. Почувствовал себя равным среди равных. А жить в воинской избе ему не привыкать. Голодин поинтересовался Пётр, как волк. "Идём в поварню. Да ужин далеко, но что-нибудь поесть найдут". На кухне нашлась каша с убойной, оставшейся от обеда, и хлеб. Но Алексей этим был рад. Миску опростал в миг. Пётр, видя, как Алексей работает ложкой, ухмыльнулся. "Сегодня можешь отдыхать, а завтра с утра сотник определит, в какой десяток пойдёшь". Лучше бы ко мне. Нойков в десятке большая часть. И случить воевать-то квети не готовы ещё толком. Если я сам с Ануфреем переговорю, ты как? Не против? Согласен. Алексей успел выспаться, когда к вечеру в воинскую избу пришли дружинники. Кто из караулов, другие из занятий, от некоторых конским потом и зрядно пахло. В конюшне за лошадьми ухаживали. Алексея встретили доброжелательно, окружили, стали интересоваться, откуда ни земляк ли, да где под каким князем служил, где воевать пришлось. Рязанцев в облегчении Алексею среди дружинников не оказалось. Зато когда он поведал, что вместе с Ануфрем против войска Батыева сражался, подстяглом боярина Коловрата, воины уважительно зацокали языками. Дружина Алексей влился быстро, дело воинское привычный, телить нечего. По утрам после завтрака нагружал себя по более многих бег тяжести подтягиваний на импровизированной перекладине, сорудил себе нечто вроде макивары, врыл в землю стол, повернул его несколькими слоями грубой рагожи, чтобы кожу в кровь не сбивать, и молотил по ней руками и ногами. Дружинники глядя посмеивались. Один грейт огромный с собой, постояв рядом хихикнул: "Эк ты ногами коленцовый делаешь, как плесун какой". Боют, оно неудобно. Руки должны из нужного места расти. Становись напротив. Ты работаешь руками, а я только ногами. Ха, насмешил. В полную силу бить, как можешь. А ежели зашибу? Значит, судьба а такая. Судьбу, удачу и все прочее верили свято. Вокруг сразу собрались дружинники. Дело до сильней виданное, драться ногами. Ну бывал, били иногда в бою сапогом по краю щита противника или в колено. Это когда уж совсем тук приходилось. У каждого из противников сразу появились болельщики, но больше их было на стороне Григория. Так звали противника Алексея. Григорий был высок, широк в плечах, мышцы под рубахах и бугрились. И то сказать, да дружина молотобойца музница был. "Начинайте", крикнул кто-то из толпы. Григорий ринулся вперёд, как бык на красной тряпке. "Ща я тебя урою, в землю вгоню", проревел он. Ну да, перехваткой надо напугать противника, чтобы коленки у него от страха затряслись. Но не того напал. А уже кулак размером едва ли с футбольный мяч на Алексея летит. Алексей уклонился, и кулак про свистел в миллиметрах от головы. Григорий по инерции подался всем телом вперёд, и Алексей придал противнику ускорение, сильно пнув его в пятую точку. Не удержавшись на ногах, Григорий грохнулся об землю, подняв тучу пыли. Окружение разразилось смехом, дружинники стали отпускать едкие шутки. Гриш, ты, олух, перебрал или споткнулся? Да не, его ноги не держат, видишь, здоровый какой. Григорий в самом деле был самым крупным дружинником, стоял на правом фланге в шеренге. И, как я ему было подстать, метр в 5 длиной и древко как бревно. Григорий вскочил, лицо его было красным от досады, не маленькие Ростом Алексей едва доходил ему до плеча. Григорий снова кинулся в атаку. На этот раз он молотил перед собой обеими руками, рассчитывая, что хоть один удар до достигнет цели, а уж тогда чистая победа, поскольку от его кулачных ударов по лбу у быков ноги подгибались. Алексей отскочил назад, упал на спину, крутанулся и ударил Григорию под колено. Григорий начал падать назад, попытался удержать равновесие, но в этот момент Алексей ударил его под колено другой ноги, и Григорий не удержался, упал на спину. От удара о землю у него перехватило дыхание. Алексей же впрыгнул ему на грудь, поставил босую ступню на шею и слегка придавил. У Григория побагровело лицо. "Сдаёшься?" Алексей не хотел жестокости. Всё-таки они товарищи и в бою должны выручать друг друга. Ещё одно Не желал он унижения противника. Бой учебный, а обиды долго не забываются. Григорий не отвечал. Алексей протянул ему руку. Вставай. Григорий хватился за руку и встал. Не взять протянутую руку было неприлично, значит, нанести обиду. Дружинники разочарованно расходились. Они думали по тех увидеть, а получились биение младенца. Григорий стал отряхивать одежду от пыли. Признаю, селен ты ногами сучить. Ноги за всегда сильнее рук и в трудной ситуации могут жизнь спасти. По примеру Алексея Новики поставили рядом ещё два столба и тоже стали упражняться. Алексей им показывал, как правильно наносить удары пяткой, ребром ступни, и дружиники уже не усмехались, глядя на необычный танец у столбов. А через месяц, в июне 1240 года, к князю Александру прискакал гонец с тревожным известием. Шведы на кораблях вошли в Неву. угрожая взять ладогу возглавлял экспедицию ярл Ульф Аси вместе с которым было несколько католических епископов князь решил выступить в поход и атаковать времени на сбор ополчения не было к дружине примкнул небольшой отряд новгородцев из числа ужкуйников люди смелые решительные хорошо владевшие оружием и сами не раз совершавшие набеги на шведские земли они хотели помочь разбить захватчиков Да и что скрывать? Взять трофей и добыть славы. Русские и шведы периодически враждовали. Особенно шведы обозлились после того, как в 1187 году финские племена, имея в союзниках новгородцев, захватили и сожгли древнюю столицу Швеции Сигтуну. А сейчас и повод удобный: крестовый поход, благословленный самим папой римским. Ульфаси. Привел на кораблях пять тысяч воинов, и высадились они вместе впадении реки Жоры в Неву. Земли эти назывались и жорскими и были стратегически важными. Кто владел ими, тот контролировал водные пути из Европы на Ближний Восток и в Китай. Шведы поставили шатры, расположились основательно. Ульф не торопился выступать. Он выждал, когда с Запада на новгородские земли нападет союзник — Ливонский орден. Александр ситуацию понимал и потому торопился. Он хотел разбить противника в одиночки. Границы Новгородских земель охранялись сторожами, дозорами из местных жителей. Пославший гонца к князю старейшин и жорской земли Пилгуси, направил дополнительный дозор к лагерю шведов наблюдать. А кроме того, разослал гонцов в Ладогу и другие города и сёла поблизости. У князя не было времени оповещать отца и ждать подкрепления. По традиции все воинство, дружина княжеская, охотчи и люди из Новгородцев собралось пред походом у собора Святой Софии и получил благословение архиепископа Спиридона. Затем к ним с короткой речью обратился сам молодой князь: «Братья, не в силах Бог, а в правде, не убоимся множества ратных, як и с нами Бог». Воинство вскричало и стал бить мечами по щитам. Шум поднялся невообразимый, с соборных куполов сорвались испуганные птицы. Этим же днем и вышли. Дружинники были конные, а пешихцев посадили на тягловых коней для быстроты передвижения. Отряд Александра двигался вдоль Волхова до Ладоги, где к нему присоединились ладожане. Затем, усилившись и пополнением отряд повернул к устью Жоры. но даже сладожанами численность отряда едва достигала одной тысячи трехсот воинов. Шведы превосходили в трое, все они были профессиональными воинами и не были утомлены переходом. Перед боем расклад сил был в пользу шведов. Ярл Фаси, а малочисленный дружинник Александр знал и поэтому вел себя обеспеченно, рассчитывая на подавляющее превосходство в силе. Шведский воевода выставлял караулы по периметру склона. Но разведку не высылал и подход отряда русского князя прозивал. Шведы наслаждались отдыхом. Князь Александр с войском оставались в нескольких верстах от стана шведов. Пелгус и повёл князь и его воиводы вперёдно лесом поближе к шведам. Место для боя было удобное, широкий луг, к которому вывод две грунтовые дороги, к берегу реки пришвартованы суда по типу норманнских драккаров. только деревянные фигуры на носах судов другие. После разведки князь и воеводы вернулись в свой лагерь и обсудили план нападения. Атаку решили начать внезапно, конницей при поддержке пешцев. Шведы превосходят числом, но ну и у русских козырь конница. На совете решили, что утром из лагеря выходят пешцы, немного позднее конница. К походу конниц пехота уже должна быть в лесу, на опушке, а конница с ходу атакует лагерь шведов перемещение конница не скроешь пыль издалека видна топот множеству копыт слышен опытный дозорный если таковые у шведов имеется должен засечь и першцев птицы будут тревожиться кружиться над людьми сороки будут трещать во всю оповещая лесных жителей о пришельцах утром пехота вышла рано еще затемно и только когда встало солнце конница покинула лагерь где остались только караульные и перемётные суммы с провизией. Ведь отряд шёл налегке, без обоза, всё необходимое везли с собой на конях. Впереди, как проводник, скакал пилгусий, за ним головной дозор из десятка воинов. Потом уже ехал князь, рядом воевода и прапорщик, как звали знаменосца. Впрочем, знамя называлось прапором или стягом. А уж за ними в четыре ряда занимаю всю ширину дороги дружинники. Не было слышно шуток, ни в поход шли, на бой. Лиц суровы и сосредоточны, все в защитной броне, шлемах, кольчугах, со щитами, все при копьях и мечах. Ещё вчера вечером князь предупреждал воинов через десятников, что на одного русского по 3-4 шведа приходится, и битва предстоит тяжёлая. Подъезжая к окопушки, воины сбавили ход. и поехали шагом, дабы шведы раньше времени не всполошились. Князь с удовольствием заметил, что пешцы уже дошли и готовы к бою. Александр вырвал меч из ножен и поднял его над головой. В атаку, с Богом! Конница вырвалась с узкой лесной дороги на луг, растеклась широкой лавой. Теперь скрываться было нечего, и дружинники закричали: за Святую Софию! Традиционный новгородский клич. Шведы пришли в замешательство, заметались по лагерю. Но надо отдать должное Ярлу Фоси, он сумел организовать отпор. Коней у шведов не было, но они выстрелили пехоту, осчастливившуюся копьями. Князь сам участвовал в битве и направил коня к шатру богато расшитому, где реял шведский стяг. Рядом с ним скакали воеводы и несколько бояр. Слева и справа от князя неслись дружинники. Конница набирала скорость, и остановить конскую массу пехоты не могла, только другая конница. Глухой удар, и сразу пыль, крики, треск ломающихся копий. В ближнем бою копья только мешают. У многих гребни они поломны, а другие их вместо сульц после первого удара метнули и схватили за мечи. А оборону шведов уже прорваны. Дружинники рассекли шведскую пехоту во фланге заходят. Алексею было некогда смотреть по сторонам, и он увидел только фрагменты. Вот Быслаф Иконович с боевым топором бросился на троих шведов, и от его ударов щепки от щитов полетели. Вот Новгородский охочий человек Лёша со своими ужкуйниками на правом фланге прорвался к шведским кораблям, рубит топорами днище, чтобы ни один швед не ушёл. Слуга князя Александра, потеряв коня, сражался пешим возле князя и был убит. Бой быстро разбился на части. Гаврила Олексич, увидев знатного господина в богатых одеждах, в лекомо у подруги слугами, подсходит к корабля, сбежал по ним, но был сброшен. Однако и два выбравшись из воды, он снова вступил в бой. Рядом с ним работает длинным двуручным мечом ловчий княжеский Яков Полохчанин. Новик Сава, семнадцати лет отроду, воспользовавшись суматохой, проник в пустой шатер Ярла. Подрубил центральный столб, и шатёр рухнул. Каждый дрался как лев, трусов избежавших с поля боя не было. Алексей скакал во второй шеренге сразу за десятником Петром. Он видел, как пронзённый копьём шведа упал десятник. Однако швед, убивший Петра, пережил десятника только на несколько секунд и был убит другим гридим. В момент удара конницы шведы потеряли убитыми и ранеными почти всю первую шеренгу. но и русские понесли потери. Дравшийся рядом с князем воевода с передон был убит, и многие знатные воины и бояре числом два десятка пали мертвыми. Алексей сначала сражался верхом на коне, удар мечом вправо, превстал на стременах, нанес удар влево и сверху по пехотинцу. Его стальной шлем удар русского меча выдержал, но сильно смялся. Швед покачнулся, выпустил меч из рук. Алексей воспользовался этим и рубящим ударом рассёк врага едва ли недо пояса. А впереди на пеша удружиник уже нападают двое шведов. Алексей направил туда коня и мечом ударил одного из них в спину. Чай не рыцарский турнир. Увидел врага, бей, а в спину или в голову какая разница? Враг по Сигнул на Новгородскую землю должен быть убит. Второго шведа заколол Грить. И получилось так, что несколько дружинников верхом, в том числе Алексей, прорвались к кораблям почти в центре. А по сходням уже лезли на борт слуги знатных господ, отталкивая их, стремились спастись на судах католические священники. Куда же без них в крестовом походе? Они ведь идут нести в дикие племена истинную веру. Вот ну, так у нас своя вера есть. Алексей подскокал к берегу и ударом меча поперек спины схватил священника в коричневой рясе. Другие священники уже стоявшие на палубе в ужасе закричали и начали креститься. Они думали, что русский варвар распугает скрестного знамени. С борта судна Алексей бросился швед, ударил ножом. Кольчуг выдержал, но удар был сильным. Швед упал под ноги коня, Алексей его зарубил. Несколько кораблей с набившимся на них народом отошли от берега. но не уплывали, вжидая, чем закончится битва, а исход ее даже в полдень был неясен. Шведы были дезорганизованном внезапном нападении и понесли потери, однако они быстро пришли в себя, да и вы начальники были опытными. Постепенно одна группа шведских воинов примыкала к другой, и вот уже весь отряд их собрался воедино. Прижатый к реке, он образовал большой полукруг. С флангов и тыла к ним не зайдешь. Спереди атаковать затруднительно. Стена и щитов, копий и ощетинились. К тому же число их пока было велико, превышало объединенные силы новгородцев и ладожан. Несколько раз новгородцы атаковали, но несли потери и откатывались назад. Может быть, шведы отступили бы, да некуда. Сзади река, из воды торчат борта трех потопленных кораблей и другие на середине реки. Они и пристали бы, чтобы забрать своих воинов, да боятся. Атаки на Новгородцы продолжались до вечера. Обе стороны устали, оружие и защиты весят немало, никто не ел. Утром есть остерегались, при ранении в живот это было равносильно смертному приговору, а в течение дня есть был некогда, да и кто бы готовил. К сумеркам князь отдал приказ отходить, чтобы шведы не подобрались незамеченными, расположились на опушке. Расставили усиленный караул и развели костры. Стали готовить кашу с вяленым мясом, от усталости многие уснули, не дождавшись еды. Никто не снимал брони и спали в кольчугах, шлемах и при оружии. Со стороны шведов не доносилось ни единого звука, не разводили костров, как будто там и не было никого. Как только начало светать, увидели, что шведов на берегу не оказалось. Ночью они погрузились на суда и переправились на другой берег реки, где разбили стан. Русские кораблей и лодок не имели, а переправляться вплавь значило потерять войско. В броне не проплывешь и двух метров, а без защиты и оружия шведы на том берегу порубят сразу. После завтрака князь приказал обойти поле брани, собрать, сохранить своих убитых, а также собрать оружие свое и трофеиные. Добра набралось много на несколько повозок, пригнанных и жорцами. два воза оружей, три телеги с шатрами и ещё две с брошенной одеждой, медными котлами и прочей утвари. Всё денег стоит, бросать нельзя. Так и прошёл день в хлопотах. А утром шведов не оказалось. Ночью снялись и ушли. Князь возвращался из похода победителем. Шведы понесли потери и убрались с Новгородской земли, а главное, теперь они не смогут соединиться с ливонским орденом и напасть А по одиночке бить врага с подручни. Ехали медленно, а бот сдерживал. Но торопиться уже было некуда. Князь был погружен в свои раздумья. На поле бранным пали воеводы, один из сотников и два десятника. Надо на их место ставить новых людей. А кого? Есть воины храбрые и опытные, но у одних нет таланта руководить людьми, у других нет способности видеть поле боя слабые места битвы. В такое вовремя подкрепления не вышли, ты бой проиграет. От твоего воды многое зависит. С сотником и десятником проще, у них уровень пониже, а главное, не надо согласовывать с боярыми. Ох, много крови они князь попили. Всё боятся, что князь удачными походами возвысится, вся слава к нему отойдёт. Вот и сейчас надо так было подобрать кандидата на должность воеводы, чтобы он и бояру устраивал, и князю а также способности имел. Воинское дело непростое, ошибки просчёта воиводы людскими потерями оборачиваются. Весть о возвращении князя с дружиной новгородцами опередил Александра, и когда они подъехали к Новгороду, на улицах города радостными криками их встречали горожане. Простой народ был рад победе. Шведов отбросили, осада с её тяготами им не грозит. Да и много ли человеку надо для счастья жить в мире, работать, семью обеспечивать, да чтобы все здоровы были. Мвгородцы разошлись по домам, дружинники направились в воинскую избу. Сегодня им было позволено отдыхать после похода. Завтра чистить и точить оружие, мыть и чистить лошадей, ремонтировать сбрую. Раненными занимались лекари, убитых сохранили еще на поле боя. По меркам Алексея они еще отделались легко. Погибших было всего несколько десятков. Князь хоть и молод был, рисковать дружины не хотел. В первый день, когда шведы во второй половине боя выстроились полукругом, он не бросил людей в атаку на копье. Прорвать ширенги шведов можно было и в конечном итоге перебить их всех, только из нашей стороны потери были бы ужасающе велики. Фактически дружина перестала бы существовать как боевая единица. Конечно, князь набрал бы новых, желающих много, но их ведь ещё надо обучать, а это долго. И учитывая, что Ливонский орден точит зубы, войны не избежать. Князь поступил дальновидно и мудро. После битвы воины отсыпались, отъедались горячей пищей. Часть дружинников, оставвавшихся в Новгороде, в карауле охранять Кремль, княжеские хоромы, принялась топить бани. Дело это долгое: воды в котлы наносить, дров наколоть, печь протопить. А после похода, в котором невозможно было снять одежду и защиту, больше всего хотелось помыться. А ещё после боевого похода немытых не пускали в церковь, считалось, что омовение смывает грех убийства. И второй день прошёл в хлопотах. Алексей к шорнику дружиному пошёл, ремни и узбруй протёрлись, заменить потребовалось. Потом лошади занялся. Ноги, пузы в грязи и негожи отмыл скоттиной, щёткой обходил, из гривы и хвоста репьи вычесал. А потом, отступив на пару шагов, с удовольствием посмотрел на дело рук своих. Затем взялся за свою одежду. Кое что постирал, другое выбил оконавязь. Меч наточил, маслицем смазал. Колчугу без повреждения казалось, как и шлем, а вот щит требовал ремонта. Железная кантовка по его окружности кое-где, попав под удары шведов, оказалась повреждена, но сам щит выдержал. Пришлось Алексею к щитнику идти с поклоном. За делами и вечер настал. Только Алексей спать собрался, как появившийся посыльный вызвал его к сотнику. Удивился Алексей: для рядового гвардии непосредственный начальник десятник. Это как командир отделения в армии Сотник десятникам приказы отдаёт, а те уже руководят дружинниками. Иерархия и единоначалие, как в любой армии мира во все времена. У сотника была своя изба. Алексей подошёл, постучавшись, вошёл. Было удивительно и непривычно увидеть в вечернее время сотника Ануфри вместе с князем. За одним столом с ними ещё человек незнакомый сидел. Алексей поприветствовал начальника, садясь, разговор есть. Алексей уселся на лавку. Грехов за собой он не знал, поэтому не тревожился. Как служба идет? поинтересовался сотник. Хорошо. Оружие в готовности, лошадь подкована и выччина. Коля будет княжий на то воля. Хоть сейчас поход на Ворога. Князь улыбнулся. Ну да. Начальство бравый ответ любит. Сотник повернулся к князю. Великий князь, а сьем воине я тебе говорил. Он под рукою в пати Колорат воевал десятником. В бою на жорстких землях я за ним приглядывал, за всегда в первых рядах видел. Напорис, смел, ни одного шведа живота лишил. Славна князь внимательно поглядел на Алексея, как будто увидел его впервые. А может и так, ведь под его началом 1000 дружинников, запомнишь ли все лица? А щиты да шлемы да кольчуги всех одинаковы. Конечно, князю не всё равно, кто будет руководить десятком. От стойкости и боевого умения десятки иной раз многое зависит. Струсит десяток отступит, в брешь противник вырвется, порушится монолитный строй. А с другой стороны, у князя таких десятников сотни набирается, не велика птица. Будешь ли верно мне и Новгороду служить, как служил? Князь огладил небольшую бородку. Буду, княже, иначе не пришёл бы в Новгород. Ты удачлив, княже. Прости меня за смелость, и тебе предстают великие победы. Ишь ты, удивился князь. Не хочу у слова твоего залез считать. А вот десятником быть заместо убитого Петра предложу. Возьмёшься ли? Возьмусь, княже, дело знакомое. Значит, так тому и быть. Князь повернулся к Ануфри, занеси в песовую книгу. Благодарю за доверие, княже. Оправдаю, надеюсь. Выпил бы я чарку доброго вина с тобой, до да Сануфри, до да дела не позволяет, времени нет. Ступай с Богом. Алексей кивнул, в пояс кланец, но в город с в непринято и вышел. Когда заявил в свою воинскую избу, некоторые дружинники поинтересовались, к самому сотнику вызывали. Вышиби князю. Да ну, зачем? С сегодняшнего дня я десятник вместо убитого Петра. Все удивлены замолчали. Нектры уже не один год служат, но десятниками не стали. Алексей же без год-недели и уже продвинулся. Десятник должность невысока, однако же и привилегии есть: доля в трофеях выше, маленькая, но власть над гредями, а также возможность не стоять под дождём и снегом, когда десятку караул заступает. Но и спрос и ответственность выше. Однако Алексею к этому не привыкать. Вот чего дружинников не было, так это зависти. Десятник, как и воин его десятка, также нёс все тягаты службы. Случись бой, будет стоять причём плечом к плечу перед врагом со своим десятком. Только спрос десятника выше. А просто волочился воин с брою ветхой, оружие ржавчины тронуто. В первую очередь выловчку от сотника или его вот десятник за неродиние получит. Понятно. Воин он позже вздует, в караул лишний раз поставит или ещё как. Но выслушивать нарекания неприятно, и приходил к десятнику не только за своим конем или оружием смотреть, но и за десятком. Хотя по правде сказать, десяток Алексеев достался хороший, старался в свое время убитый Петр. Все гряди старослужащие службу знают и дражат ею, все сами без напоминаний делают. Хуже было то, что десятников отвлекали на обучение новиков. В учебных боях в пару к новику ставили опытных воинов. А то и вовсе десятник весь день молодых упражнениями натаскивал. Но ну и польза от этого была: присматривали себе десятники способных людей, неспособных отсеивали, а ловких, дохватающих да на лету к себе в десяток брали. Иной раз десяток доходил до тринадцати-четырнадцати человек. Движения в десятках всегда было. После боев были потери, уходили по болезни, по возрасту, иные, найдя более спокойный образ жизни, скопив немного денежат. открывали своё дело, к чему у способны были. Говоря современным языком, происходила ротация кадров, а некоторые, как Алексей, на повышение шли. На место погибших сотников ставили десятников усталкова Греди, проявивших себя в боях, потому состав десятка за год обновлялся на треть. Князь был молод, но умён и хитёр. Кроме того, он периодически советовался по важным вопросам с отцом После нашествия Маголов Александр решал важные для себя и Руси вопросы: бороться сразу с двумя угрозами Западом и Маголами? Невозможно, не хватит сил. Княжество раздроблено, нет одного объединяющего начала. А да и будь оно, нет достаточных войск. Вся Русь исчислялась количеством около 5 млн человек населения, и общая численность дружинников у всех князей насчитывала 10-15 тыс. А полчение, собранное в период нападения сильного врага, могло дать еще тысячи сто двести, но оно было плохо обучено, большинство полченцев пешцы и нет мобильности, поскольку нет верховых лошадей. Остальное население — старики, женщины, дети и монашествующие для полчения не подходит. Кроме того, в полчении надолго призвать нельзя. Кто-то должен похать землю, сеять хлеб, ловить рыбу, ковать железо. Без этих молодых мужчин жизнь через некоторое время просто замрёт. После раздумий Александр принял важное решение: от моголов можно откупиться данью. Десятина от всех доходов нагрузка серьёзная, учитывая, что платить надо ещё и в княжескую казну на содержание княжества. Но моголы, получив дань, на больше не претендовали, поскольку понимали: нельзя резать курицу, несущую золотые яйца. Поэтому они не посягали на земли княжеств, власть князей и на веру исповедания. А вот лионский орден, а также его союзник Швеции хотели всего: захватить земли, население их сделать рабами, поставить во власть своих людей, обратить аборигенов в католическую веру. Не захотят принять римскую унию, так даже лучше. А гнём и мечом уничтожить недовольных, всё равно рабов хватит для обработки земель. А в городах должны жить рыцари и их прислуга, миссионеры. Александр посчитал, что моголы меньшее зло, чем ордены лихведы, и решил с моголами договариваться и откупаться, а орден соседа Злакозинова и Коварну бить нещадно. Орден силён рыцарями, ему покровительствует римский папа, но не хватает земель, и поэтому выбор не велик. Либо орден одолеет Новгород, либо Александр должен уничтожить ливонцев. Мир, если и будет, то только временный, пока рыцари не наберут достаточной сил, чтобы выступить самим без союзников. Алексей о раскладе сил в Новгороде, окружающих его землях знал, Александра поддерживал. Одного только он не мог понять: неужели стремление к власти сильнее братских чувств? Ведь через несколько лет Александр поведёт Маголов на брата своего, и тот вынужден будет спасая свою жизнь бежать в Швецию. Все свои силы, все умения и опыт Алексей бросил на выучку своего десятка. Хоть воины и были опытными, ни одну сечь прошли, а без должных и ежедневных упражнений навыки теряется. И физической форме своих подопечных он уделял не менее трети части времени, отведенного для занятий. Конечно, глухое недовольство было, кому охота бегать с камнем на плечах, но уже через месяц воины втянулись, жерок расстроили. Свободные дни, когда они случались, Алексей выходил в город. По пятницам и субботам в храм ходил на службы церковные. Во-первых, крещён был и православным себя считал, а во-вторых, выделяться не хотел, ведь службы посещали все. В один из таких вечеров, уже после службы, он попал на торговую площадь, увидел толпящийся народ, подошёл поближе. Забравшись на пустую бочку, один из местных знатья обличил купец богатый, обличал князя Александра. Детрусовато он казался, нет, чтобы шведов полностью на ижорских землях разбить, дабы ни один не ушел, а корабли захватчиков потопить или сжечь. Князь дал уйти неприятеле. Не такого князя вольный новгород тебе хотел, с пеной в рта доказывал купец. Народ был в растерянности. Мич Александр Шведов побил и с из жорских земель изгнал. Отбивать врага до конца начал практически потерять дружину. Купец этого не понимал, либо сознавал, но говорил специально, чтобы смутить народ. И люди не знали, как воспринимать ими услышанные речи. Кто-то поддержал купца, говорили: "Прав он, князь трусоват оказался". Другие начали кричать, что всё, что купец бает ложь, "гнать купца надо в шею". ведь все видели ж, как князь с обозом трофеев сбитвы вернулся, оружие, трофейные шатры видели все, и это был зримым доказательством. молод князь, опыта и мудрости ему не хватает, придет еще все, говорил третий. стерпеть обвинений в адрес князя Алексея не мог. он пробился сквозь толпу, говорящему хватил купца за полуковтаны и стянул его с бочки. к Алексею сразу же бросились двое, явно люди поддержки купца. и стали размахивать кулаками, но после четкого отпора, получив по паре чувствительных ударов, трусливы затесались в толпу. Алексей же взобрался на бочку. Слушайте, новгородцы, я сам дружинник княжий, в том походе на жорские земли был и все видел. Лжубаит Купчина, он там не был и знать ничего не может. Били мы шведа сильный, убитых и раненых у врага много было, только бой тяжелый был. Ведь день целый ушёл, рука устала мечом махать. В сумерках бой стих, потому как не видно в темноте было, где свой, где чужой. Разошлись мы, а ночью шведы на корабле погрузились и ушли тихо. На чём догонять в плавь? У нас же судов своих не было. Князь из Новгорода с дружиной уходил на шведов торопясь, оберегая Ладогу от осады. Разве вы дали свою шку и ладьи для того, чтобы часть воинов по реке привести? конный наш ведов напали бы одновременно с ижоры, корабельные люди, тогда шведы в безвыходном положении оказались бы. А сейчас, что князь и дружина хулить? Шведов-то втрое против нашего было. И ведь не сила взяла, а храбрость, и Бог был на нашей стороне. Народ закричал: "Правильно, победил князь, а не струсил. Слава князю, слава святой Софии". Алексей с бочки слез. Купец и его подручные исчезли, народ стал расходиться. Алексей был доволен собой. Оказывается, победу дружины не все в горде расценили одинаково, но он полагал, что купец высказал свое мнение. Однако ситуация оказалась значительно хуже. Богатые да и доминитые люди, да боярины в городские явно сговорившись, начали народ подстрикать. То один дружины, кто другой, вернувшись из города, говорили, что слышали хулу на князе. Алексей понял, идёт организованный травля. Народ готовит к вече, на котором будет кричать, что князь неугоден, и в конечном итоге заявит, что им надо вен другой. Ещё в 1236 году в войне с Литвой погиб великий магистр Ордена Меченосцев Вольквин фон Винтерштайн. И тогда раненный Григорий IX дал согласие на объединение Ордена Меченосцев с Тевтонским орденом. Возник сильный воинский союз. названный ливонским орденом, во главе которого встал Герман фон Балк. Уже в августе 1240 года ливонские рыцари захватили Сборск. При его захвате немцы рубили подошедших на помощь псковичей, 8 сотен которых погибли. Немцы уже двинулись на Псков, начав осаду. Псковичи сражались храбро, но в боях потеряли воеводу Гориславича, а в одну из ночей ворота Пскова Отворили изменники из бояр, и город сдался на милость победитель. Рыцари оставили в городе двух наместников октов и с ними воинов. Рыцари же двинулись дальше и осенью перестроили, значительно укрепив крепость Капори. Они хранили там запасы провизии, часть оружия. Крепость была как опорная база и имела сильный гарнизон. Князю Александру сведения о немецком походе и захвате Пскова и псковских земель поступали быстро. И он был не на шутку встревожен. Любому должно быть понятно, что следующей целью рыцари должен стать Новгород. Пока Новгород цел, он представляет угрозу для ордена, да и расположение города удобны. Свою обеспокоенность складывающейся ситуацией князь докладывал новгородским посадникам, но те только смеялись, дескать, у страха глаза велики, разобьём или откупимся. Однако князь знал численность войска ордена, где за каждым рыцарем стояли его оруженосцы, военные слуги и наемники, даже если вместе с дружиной выставить против них ополчение, столько не наберется, ибо по данным купцов и лазутчиков численность воинов ордена достигала пятнадцать тысяч. день ото дня отношение бояр к знатье новгородской князю ухудшалось, князь имел свою гордость и с трудом терпел такое небрежение к себе. Однако бояре подкупили множество народа, проведя предварительную агитацию, и на вече население стало кричать, что князь им не люб. Уходи, княже, другого хотим, кричали они, смеялись, свистели и улюлюкали. Горько было слышать князю такие обидные речи. Но Новгород город свободный, решение веча закон для всех. Князь собрался, попрощался с воинами, забрал личную дружину, сотню греди и выехал из города. Алексей числился в дружине новгородской, состоял на довольствии у города, а не у князя, поэтому остался, как и большинство. Дружинники впали в уныние. Князь, хоть и молод, да удачлив был, что в военском деле ценилось очень высоко. Удача, она ведь не сама приходит, дарованы небесами. За удачей упорный труд стоит, а также разведка, анализ ситуации, умение прогнозировать и грамотно выстроить тактику. Однако Алексей не унывал. Вернётся ещё князь в Новгород, и победы великие будут за ним. Ох, и пожалеет о пожалеет новгород со своим скоропалительным решением. Уже скоро воевода на дружине остался, выдвинтый сотников, да без князя он мало чего стоит. Случись враг, надо собирать ополчение, а оно воеводе не подчиняется. Князь единый начальник для всех, а воевода исполняет поручения и приказы князя. Меж тем город уходу князя радовался, народ гулял на постоялых дворах. Зачем нам князь, сами справимся? Это другими городам князь управляет. Белая кость, а у нас вече, сам народ закоромчило. И ни в дамёк было простым людиным, что за волю боярскую они кричали, что решение веча вразрез с городскими интересами идёт. Алексей не примыкал ни к сторонникам князя, ни к его противникам. В дружине тоже оказались люди разных взглядов. Уже не только до бояр, но и до простого люда стали доходить слухи о захвате Псковских земель рыцарями. Несмотря на зиму, малоснежную, но морозную, рыцари не оставляли набегов. Они взяли тогда город Тесов и разорили земли на луги. Скоки ради до да жадности они стали грабить купцов. Зимой по морю на судах почти не ходили. Зимне Балтика сурово, штормит, ветра сильны. Горадам по реке не пробьёшь из-за льда, и потому купцы на бозах товар возили. Одного дочь-то ограбили, другого до да мало того изгонялись. Слуги рыцари батогами купцов били, города драли. А для купцов это и обиды, и разорение. Первоначально посадники выеводили дали наказ: "Обозы купеческие сопровождать, да для охраны дружинников вдавать". Только всё равно не ладно вышло. К обозу сотни не приставишь, а питок дружинников предохранить от нападения не могли. Купцы избитые вернулись, сани пустые привезли, а дружинников насмерть посекли. Один такой обоз огромный, из трёх купеческих составленный, целый санный поезд десяток Алексея сопровождал. День солнечный был, морозец лёгкий, по ощущениям градусов 10. Дологи уже рукой подать. десяток вёрст всего, как с примыкающей к основной дороге, вернее, с Анну путитю Жиземцы вывернули. Кабы не дозорный Алексей сначала бы и не понял, что это чужаки, поскольку видел он рыцарей впервые, по броне не подумаешь. По фильмам он представлял их в латах, в рогатых, похожих на перевёрнутые вёдра шлемах, ничего подобного. На голове полукруглый шлем с наносником, кольчуга, а впереди на груди сердцеала руки и ноги в поножах и наручах. И все равно такая муниция весила двадцать килограммов. Такую же защиту имели дружинники. Латные же доспехи появились значительно позже, два века спустя. Вот щиты рыцари от русских отличались: на всех гербы и где то роза, то лев на задних лапах. Рыцарей было двое, и за каждым человек десять слуг. Только слуги были не из тех. то куша не на стол подают не что вроде боевых холопов у бояр также конные оружные только оружие по скромненьи да плащи из грубой ткани на рыцарях же плащи теплые шерстяные да с меховой опушкой выходило немцев двое больше расклад плохой купцы как только рыцари увидели лошадей поворачивать стали на санном пути не разбериха сани в спешке сталкиваются Алексей досадно стал: "Неужели думают уйти? Если рыцари победу одержат, верхами они обоз быстро догонят". Похоже, в победу десятка Алексея никто не верил. Рыцари профессиональные воины, хорошо вооружённые и обученные, с опытом, да и численностью вдвое превосходят. Алексей подозвал к себе Власи. В его десятке ты был самый опытный и храбрый грит. "Видишь того слева? Он твой. Я право возьму. Это рыцари". Дружинники, пускай слугими займутся. Берегись копья. В щит ударит, руку отсушит. Постарайся в последний момент уклониться. Понял. Ласи был спокоен. Когда дорога освободилась от обоза, рыцарь начал разгонять коней, но на снегу сделать это было непросто. Алексей стоял на месте. Чего коня по пусто гонять? Сами подъед. Копья имели только рыцари, у слуг были мечи. Вот левонц приблизились. За ним в трёх-четырёх корпусах конских слуги. Вот рыцарь нацелил острие копья на щит Алексея и сразу вспомнил о Византии. Служба контрафактом. Когда копье вот-вот должно было ударить щит, Алексей резко уклонился вправо, а першсть на одно стремя. Копье прошло мимо, рыцарь по инерции проскакал дальше. Алексей ударил каблуками в бока коня. Теперь навстречу ему скакал слуга с скинутым мечом. Ну да не таких видали. Алексей занёс руку с мечом влево, почти горизонтально. Немец сообразил, что Алексей намеревается нанести рубящий удар поперек тела, и быстро опустил свой меч для отражения атаки. Но Алексей ударил выше, когда немец уже не успевал среагировать, и удар пришелся в плечо. Немец закричал и упал на шею коня. Алексей пронёсся дальше. Второй слуга почти полностью закрыл со щитом, выставив острые меча. Их ливонское оружие отличалось от русского. Русский меч прямой, почти на всём протяжении, а немецкий от гарды к острию плавно сужается. Таким и укол наносить можно, только сталь ближе к концу потоньше и послабее. Эта особенность Алексей ещё у первого слуги заметил. Ударил Алексей мечом, да не по центру, или ближе к рукояти, а ближе к острию меча врага. Раздался тонкий звон, и меч слуги разломился. А за спиной уже топот слышится. Это рыцарь развернулся и загоняет. Через несколько секунд копьём в спину ударит. Алексей дёрнул за повод, разворачивая коня. Я оказался не слева от противника, а справа, где нанести удар копьём несподручно. Немецу идти в удобную позицию не успевал, дистанции было мало, а скорость велика. И они пронеслись мимо друг друга, и Алексей успел ударить врага мечом. достал самым кончиком, показал, что под древку копья попал. Звук удара был тупой, как о дерево. Оглянувшись, он увидел, что рыцарь вырнял копьё и скачет к своим, роняя на снег капли крови. Ага, сообразил Алексей, по руке попал, и скорее всего, по запястью, где наручи нет. Он посмотрел по сторонам. Василий успешно отражал атаки рыцаря, принимая удары меча на щит, остальные дружинники вели бой со слугами Кто-то уже лежал на земле, но разглядеть, кто свой или чужой, времени не было. На встречу Алексея летел ливонец. Он уже издалека начал размахивать мечом и кричать. Что он там верещал, было непонятно, но, судя по тону, это были угрозы. Алексей прикрылся щитом, приняв удар. А кованая железной полосой по краю ясеня щит выдержал удар. И Алексей в ответ сильно ткнул остриём с самой низы щита противника. От мощного тычка вверх щита ударил немца в подбородок. От неожиданности немец немного отклонил щит, и Алексей не упустил возможности, нанёс врагу колющий удар в шею. Колющим в полной мере назвать удар было нельзя, у русского меча стреет тупой. Но когда в шее силы бьют железяки, хоть и тупой, но плоской, исход бывает всегда один. Видимо, травма была тяжёлой. Алексей повредил ливонцу гортань или сосуды, кто знает. Немц захрипел, от удара откинулся на спину, на задний лук седла. Алексей нанёс ему рубящий удар поперёк груди, фактически добивая. Такого жестокого отпора немцы не ожидали. Ливонские рыцари считали себя самыми непобедимыми воинами. Их явно одолел гордыня. Перед ним были не князь со знатными воинами, а обычный десяток. И вот уже один рыцарь ранен. есть потери среди слуг, а босс уходит. Немцы же предполагали не обременительный схватку, а скорее прогулку развлечение, столкновение же грозило большими потерями. Алексей тогда не знал, что отсёк кисть племяннику Дитреху фон Гронингенна, сподвижнику Германа фон Балка, магистра ордена. Слуги уже окружали рыцаря и перетянули ему руку кожаным ремешком, дабы остановить кровопотерю. Их обоял страх. Если рыцарю умрёт и их могут казнить, ведь ни в бою ранен, ни при штурме крепости. Слуги окружили рыцаря, показывая, что они будут биться за его жизнь. Алексей не собирался быть смертником. Он окинул взглядом место схватки. Двое дружинников убиты, остальные ещё ведут бой. Власий уже практически не имеет сил нападать, только защищается. От его щита летят щепки, а вот немец какой-то двужильный, работает мечом без устали. Надо его унять. Конечно, со спины нападать не по-рыцарски, но и рыцарем нападать на бос, разве честно? Алексей подскокал и с ходу ударил рыцаря мечом поперёк спины. Кольчуга не выдержала удара, лопнула, но и меч потерял силу, клинок рассёк только войлочный поддоспешник и мышцы. Плащ окрасился кровью, и рыцарь упал на своего коня, уронив на землю меч. Власий вытер рукой мокрое от пота лицо. "Вовремя ты его" И два переводя дыхание, сказал он: "Силён рыцарь мечом, как мельница машет. Бой внезапно стих. В ливонском ордене главная сила рыцари, а сейчас они оба ранены". Отслук, окружавших раненого, отделился один воин, вытянув вперёд руки и тем самым показывая, что безоружен, он медленно подъехал к десятнику с властью. "Бой закончен", на плохом русском языке сказал он. "Мы не обнажим оружие". Разреши я забрать раненого. Какой-то интуицию гадал, что главный среди русичей Алексей, воин обращался непосредственно к нему, позволяя. Немец повернулся к своим и махнул рукой. Тут же подскокали двое, взяли за усы коня и увели его, придерживая сидящего в седле раненого. Как твоё имя, Русь? Алексей Терехов, десятник новгородский. Я запомню. Ты человек без чести, ударил рыцаря сзади. спину. Когда фон Рихтер выздоровит, он найдет тебя и вызовет на честный поединок. Тебе ли говорить о чести? Вы воины, а нападали на купеческий обоз как разбойники. Разве это поведение рыцаря? Лицо воина покраснело. Он был смел, не каждый бы решился бросить отдельные слова противнику в лицо, и он был прям, не кривил душой. Я был против, но рыцарь для меня командир. Я простой воин и должен подчиняться приказам. Передай своим: впредь будем бить вас всегда и везде, где только увидим. Не мы пришли на вашу землю, а вы на нашу. Сам папа Григорий благословил наш поход. Воин Горделию выпятил грудь. У нас говорят, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Не знаю, поймёшь ли. Воин повторил поговорку про себя, шевеля губами. До встречи. Он медленно стал поворачивать коня. Нет, лучше прощай, встретимся еще раз, убью, отрезал Алексей. Он произнес это обыденно и жестко, и немец поверил, почувствов, как по коже пробежали мурашки. Но ходячих ливонцев никто не нападал. Оба рыцари их были ранены, но по числу воинов они сейчас после боя не уступали дружинникам. Гриди после призыва на уклеть Алексея собрались вместе. Убитые раненые есть. Убит ставар, двое раненых. Алексей покачал головой. Бой шёл от силы десяток минут, а потери были чувствительными. Раненый после лечения вернуться в строй, они держатся в седле. Товарищи их перевязали. Каждый дружиник возил в примётной суме запас на случай ранения: чистый трепицы и голку с шёлковой нитью, раны сшить, и толчёный сухой мох, раны засыпать, дабы не гноились. Первую помощь воину умели оказывать не хуже лекарей. Жизь заставил научиться. Собирайте оружие, отдал приказ Алексей. Ставры грузите на лошадь, в Новгороде похороним. И первый спрыгнул с лошади. Фон Рихтер, как его назвал немец, после ранения выронил меч. Алексей хотел его отыскать и забрать как трофей. Оружейная сталь у немцев хороша, не хуже шведской, клинки наших мечей им проигрывают. Греди сняли с убитых мечи и кольчуги, забрали мечи. Если дружинники не заберут, позарит с проезжей, а трофеи 그리дим по праву принадлежат. Меч Снеголь Алексей нашёл не сразу, поднял. Тяжеловат, но баланс хорош, и рукоять в руке сидит как влитая. Подолу рукояти надпись готическим шрифтом. Алексей немецкого языка не знал и решил перевести в Новгороде. Там заезжих купцов полно, и шведских, и немецких, и финских, и из далёких земель русских. Плохо, что ножен нет. Так ведь у их вооружения, к заказать можно. Меч стоит дорого из-за качества стали и мастерства кузнеца, и ножны по сравнению с ним мелочь. А чухаец немец будет сокрушаться утратой оружия. Дай пусть. Не ходи на нашу землю с мечом, от меча и погибнешь. К Алексей подъехал Власий. Купцы с обозом в деревню смылись. Что делать будем? И мы в деревню, а Фонасий пусть в Новгород возвращается с телом убитого стаура. А мы, как купцы скажут, будут продолжать поездку, и мы с ними. Соизволят в Новгород вернуться. Так тому и быть. Испуганные нападением ливонцев, купцы дальше ехать отказались. Не один товар не стоит утерянной жизни. Кабы не дружинники стояли бы они сейчас босые, раздетые на морозе, без коней и саней с товарами. По тому бесспору решили вернуться в Новгород, переждать до лучших дней. Алексей мысленно решение купцов одобрил. Фон Рихтер со товарищи далеко забрался, а дальше ехать сильнее рисковать. Может так случится, что они и нарвутся на крупный отряд ливонцев. Назад и купцы, и дружинки возвращались невесёлые. Купцы жалели об упущенной выгоде, а дружинки о смерти Ставра. Алексей же на своей шкуре почувствовал, сколь силен и опытен враг. С ливонцем предстоит биться. Дружи наоружно и оптно. Но вот о полчении Новгородское большие потери понесет. Это к бабке не ходи. И так понятно. Смелости и желания постоять за свою землю у новгородцев много, но этого мало. всю дорогу до города Алексей раздумывал, что предпринять, чтобы одолеть ливонцев. Понятно, он не князь и не воевода, и не ему принимать решение о построении войска и тактике, но перед любым сражением князь собирал сотников, воеводы на совет, и если внушить Ануфрие дельную подсказку, она может и сработать.